Такой скрытник, инстинктивно пользующийся речью для умолчания и замалчивания и неистащимый в способах уклонения от сообщительности, хочет того и способствует тому, чтобы в сердцах и головах его друзей маячил не его образ, а его маска. Если же, положим, он не хочет этого, то все же однажды глаза его раскроются, и он увидит, что там все-таки есть его маска, и что это хорошо. всякой глубокой ум нуждается в маске. Более того, вокруг всякого глубокого ума Постепенно вырастает маска, благодаря всегда фальшивому, именно плоскому толкованию каждого его слова, каждого шага, каждого подаваемого им признака жизни. 41. -е. Нужно дать самому себе доказательства своего предназначения к независимости и к повелеванию. И нужно сделать это своевременно. Не должно уклоняться от самоиспытаний, хотя они, пожалуй, являются самой опасной игрой, какую только можно вести и в конце концов только испытаниями, которые будут свидетельствовать перед нами самими и ни перед каким иным судьёю. Не привязываться к личности, хотя бы и к самой любимой. Каждая личность есть тюрьма, а также угол. Не привязываться к Отечеству, хотя бы и к самому страждущему и нуждающемуся в помощи. Легче уж отвратить свое сердце от Отечества Победоносного. Не прилипляться к состраданию, хотя бы оно и относилось к высшим людям, исключительные мучения и беспомощность которых мы увидели случайно не привязываться к науке хотя бы она влекла к себе человека драгоценнейшими и по-видимому для нас сбережёнными находками не привязываться к собственному освобождению к этим отрадным далям и неведомым странам птицы, которая взмывает все выше и выше, чтобы все больше и больше видеть перед собою опасность летающего не привязываться к нашим собственным добродетелям и не становиться всецело жертвуя какого-нибудь одного из наших качеств, например, нашего радушия. Такова опасность из опасностей для благородных и богатых душ, которые относятся к самим себе расточительно, почти беспечно и доводят до порока добродетель либеральности. Нужно уметь сохранять себя. Сильнейшее испытание независимости. Сорок второе. Нарождается новый род философов. Я отваживаюсь окрестить их небезопасным именем. Насколько я разгадываю их, насколько они позволяют разгадать себя, ибо им свойственно желание кое в чем оставаться загадкой. Эти философы будущего — Хотели бы по праву, а может быть и без всякого права, называться искусителями. Это имя само напоследок есть только покушение если угодно, искушение. 43. -е. Новые ли это друзья истины, эти нарождающиеся философы? Довольно вероятно, ибо все философы до сих пор любили свои истины. Но наверняка они не будут догматиками. Их гордости и вкусу должно быть противно, чтобы их истина становилась вместе с тем истинной для каждого, что было до сих пор тайным желанием и задней мыслью всех догматических стремлений. Моё суждение есть мое суждение». Далеко не всякий имеет на него право, Скажет, может быть, такой философ будущего. Нужно отстать от дурного вкуса, Желать единомыслия со многими. Благо не есть уже благо, Если о нем толкует сосед а как могло бы существовать еще и общее благо? Слова противоречат сами себе. Что может быть общим, то всегда имеет мало ценностей. В конце концов, дело должно обстоять так, как оно обстоит, всегда обстояло, великие вещи остаются для великих людей, пропасти для глубоких, нежности и дрожь ужаса для чутких, а, в общем, все редкое для редких. 44. Нужно ли мне добавлять еще после всего этого, что и они будут свободными, очень свободными умами, эти философы будущего, несомненно, кроме того и то, что это будут не только свободные умы, а нечто большее, высшее и иное в основе, чего нельзя будет не узнать и смешать с другим. Но, говоря это, я чувствую почти настолько же по отношению к ним самим, как и по отношению к нам, их герольдам и предтечам, к нам, свободным умам, повинность отогнать от нас старый глупый предрассудок и недоразумение, которое слишком долго, подобно туману, непроницаемо заволакивало понятие «свободный ум». Во всех странах Европы, а также и в Америке, Есть нынче нечто злоупотребляющее этим именем. Некий род очень узких, ограниченных, посаженных на цепь умов, которые хотят почти точь-в-точь точь противоположного тому, что лежит в наших намерениях и инстинктах. Не говоря уже о том, что по отношению к этим будущим новым философам они должны представлять собою только наглухо закрытые окна и запертые на засов двери».